Глава пятнадцатая Протащив меня еще через один коридор, Демьян, быстро сориентировавшись, заскочил в очередной отсек. Помещение мне не понравилось сразу и вызвало желание убежать отсюда без оглядки. Огромную территорию занимали совсем крохотные, со всех сторон прозрачные пластиковые камеры. «Это отсеки изоляции», — догадалась я, непроизвольно делая шаг назад. Выглядело все удручающе. Сидеть месяц, а то и больше, в пластиковом коробе у всех на обозрении. Это так дико и ужасно. «Вы после душа?» К нам подлетел молодой омх и неуверенно глянул на Демьяна снизу вверх. «Вам необходимо пройти в камеры. Где ваши сопровождающие?» «У них пересменка», — уверенно солгал марионер. «Моя женщина очень пуглива». Есть тут свободные камеры где-нибудь в сторонке?» Парень призадумался, обводя взглядом помещение. «Можно поискать, но так, чтобы совсем изолированно, не выйдет. Мы как-то не думали, что такое может случиться. Я лечу седьмой рейс, и все гладко проходило. А тут на станции к нам десяток трамарцев подсело, все с билетами. Через медконтроль прошли согласно документам. Кто же знал, что они инфицированные?» «Всякое бывает. Найди нам что-нибудь подходящее», — мягко скомандовал Демьян. Парень, крутанувшись на месте, рванул куда-то в сторону. Мы незамедлительно последовали за ним. Часть камер оказались уже заняты. В них, словно звери, были заперты пассажиры различных рас. Создавалось впечатление, что я не в карантине, а в каком-то зоопарке. Пройдя почти до конца отсека, нам открыли две коробки. Демьян, ничего не говоря, запихнул меня в первую, а сам занял соседнюю комнату. Ничего не понимая, по инерции прошла вперед и села на какую-то жесткую лавку. «Сколько нам тут сидеть, Омх?» — поинтересовался марионер. Ответ на этот вопрос был интересен и мне. «Месяц. Во втором отсеке обнаружили семь носителей разных стадий, и еще двух червей оттуда и половины пассажиров вывести не удалось там такое творилось даже нашего зацепило карантин сейчас самое безопасное место и аэ сам туда залез была бы возможность парень воровато оглянулся чтобы проверить не слышит ли кто его слова демьян криво усмехнулся но промолчал щелкнул электромагнитный замок И я, казалось, заперта. Вздрогнув, кинулась было к двери, но успела увидеть только спину удаляющегося молодого омха. Все хорошо, Анита, все закончилось. Считай, что наша койка-место превратилась в капсула-место. Сглотнув, я обернулась и уставилась на Демьяна. Стены камеры оказались настолько прозрачными, что создавалось впечатление их полного отсутствия. Медленно подойдя, уперлась ладонью в пластик. Он чуть прогнулся. Это огнеупорный материал. Камера абсолютно герметична. Такой и в космосе полетать можно. Ложись, солнышко, на койку и поспи. Тебе нужно немного отдохнуть. Отдохнуть? Да как тут отдохнешь? Снова усевшись на жесткую лавку, оглядела все вокруг. Комната-капсула удручала своими размерами. От силы два на два метра. С одной стороны, узкая лавка со странным, словно плотное желе матрасом. Ни одеяла, ни подушки. Внимательно осмотревшись, обнаружила прямо посреди капсулы странное подозрительное отверстие. такая дырка, похожая на сливное отверстие. Спросить о том, что же это, у Демьяна даже не успела. В соседней со мной камере поднялся толстый мужчина-человек и, опустив штаны, прямо при мне сходил в эту дырку в туалет. В крайнем смущении и даже шоке я закрыла лицо ладонями и тихо заплакала. Куда я попала? Я хочу домой, в трущобы на земле, в приют для бездомных на Ио. Да хоть куда? Главное убраться отсюда и никогда не вспоминать это адское путешествие. «Анита, земляночка моя, ну что же ты расклеилась?» Шепот Демьяна из соседней камеры четко долетал до меня. Он резко встал и передвинул свою койку к той стене, где стояла моя. Но видишь, мы снова будем спать рядом. Успокойся, Анита, тут нет ничего страшного. Да, это, конечно, неприятно, но ты быстро привыкнешь и адаптируешься». Ты же такая смелая девочка. Личинок не побоялась, носителя не испугалась, даже проверила, какая у него стадия. Дезинфекторов не устрашилась. А теперь что? Тебя сломает отсутствие цивилизованного туалета? Зарыдав сильнее, я закивала головой. Я не смогу нормально жить, когда рядом при мне такое делают. — Ну, Аниточка, успокойся. Я, честно, не буду смотреть на тебя. И этому толстяку не позволю. Прегражу ему голову по прилету отвернуть. Он быстро отвернется. — Солнышко, прекращай плакать. Мне неуютно от вида твоих слезинок. Схлипнув, я попыталась взять себя в руки. — Правда, не будешь смотреть? — спросила я охрипшим от слез голосом. — Конечно, милая. Я же понимаю, что ты — цветочек земной тепличный. Зачем мне тебя так смущать? Мужик в соседней камере, явно слышавший весь наш разговор, что-то буркнул и смачно сплюнул на пол. — Это он зря, — усмехнулся Демьян. — Чем грязнее в капсуле, тем чаще дезобработка. Тут лучше вообще лежать и даже лишний раз не двигаться. — Ты раньше был в такой? Проведя ладонью по пластику, я попыталась поковырять его ногтем. Да, в колониях на астероидах эпидемии нередко. Порою мы специально заразу растаскивали, чтобы передохнуть в карантине. На рудниках работа не сахар, выматывает быстро. — На рудниках, — повторила я, — ты был в тюрьме за орбитой Нептуна? — За орбитой Плутона, солнышко. В аду я был ледяном. Наш разговор прервал резкий визжащий гудок, разнесшийся по всему отсеку карантина. «Ложись быстрее и не шевелись», — скомандовал Демьян. Я послушалась мгновенно и закинула на лежак босые ноги. Выпрямившись, улеглась во весь рост и тут же заметила, что моему марионеру пришлось поджать чуть ноги, чтобы уместиться на койке. Какой же у него рост, раз ему лавка мала. А стопы? Да они огромны. Что не так? Демьян, видимо, заметив, как я неприлично таращусь на его огромные ступни, забавно поиграл пальчиками. — Как ты себе обувь с таким размером покупаешь? Такие ботинки вообще существуют? — выпалила я, особенно не задумываясь о том, что спрашиваю. С Демьяном было легко. Можно было не подбирать слова и не мучиться, обдумывая непроизнесенные фразы. Ну, это не всегда легко, но босым, как правило, не хожу. Я даже для представителя своей расы крупный очень. А как ты с такой маленькой ножкой обувь покупаешь? В детских отделах? Демьян с хитрецой глянул на меня и поджал губы, чтобы не рассмеяться. Ничего подобного, поддалась я на провокацию. У меня нормальный размер ноги. Вокруг что-то зашипело, и этот звук заставил меня умолкнуть. Из четырех углов пола капсулы хлынул клубящийся пар. «Это дезинфекция», — пояснил Демьян. «Ничего страшного, но старайся глубоко не вдыхать». Сделав глубокий вдох, я замерла. Комнатка быстро наполнилась дымом. Он неприятно щекотал нос. но переносился не так тяжко, как тот, что был в отсеке. Через пару минут все рассеялось и снова стало легко дышать. «Анита, все хорошо?» — раздалось из соседней капсулы. «Да», — прошептала я. «Только холодно стало». «С этим ничего не поделаешь, малышка. Тепло не будет. Поспи немного». Пространство вокруг погрузилось в тишину. Иногда мимо нас проводили пассажиров, но их становилось все меньше и меньше. К концу дня оказались занятыми чуть больше половины. Помимо камеры Демьяна, моя капсула соседствовала еще с двумя. В одной обитал толстый мужчина-человек, во вторую поместили люди неизвестной мне расы. Он явно был гуманоидом. Но лысый бугристый череп и огромные на пол лица глаза никак не выдавали в нем человеческие корни. Этот мужчина-инопланетянин вел себя весьма странно. Пометавшись по камере, словно лев в клетке, он замер и вместо того, чтобы лечь на койку, завалился прямо на пол. Изредка он бросал косые взгляды в мою сторону, но, нарвавшись на гневное лицо Демьяна, отвернулся, И более мною так открыто не интересовался. Толстяк же с каждым часом поражал меня культурой своего поведения все больше и больше. Мало того, что он постоянно плевал на пол, к этому прибавились еще и сморчки. Мужик раздражал меня еще и тем, что бесконечно чесался, запуская руку в штаны. К вечеру я стала тихо его ненавидеть. Похоже, ему нравилось так себя вести. и шокировать меня своим поведением. — Что, землянка, морщишься? — довольно гундосил толстяк, почесывая что-то промеж своих ног. — Что ты, недотрога такая, среди нас тут делаешь? Услышав его, я отвернулась, а Демьян поднялся с койки и зыркнул с ненавистью на этого заплывшего жиром мерзкого хама. — Тебе, хряк, что, дышать надоело? Мы же выйдем отсюда. «Не страшно меня бесить», — ступился за меня Демьян. «Ты мне угрожаешь, марионер? Думаешь, сисилен «Чтобы свернуть твою шею и потерять твой труп, сил много не нужно», — довольно промурлыкал Демьян. «На борде такие высокие причалы. Так часто несчастные случаи случаются. Вот вроде с трапа сходил человечек, оступился...» И нет человечка, тем более такого жирного. Мужчина, кажется, проникся и теперь сплёвывал на пол, не поглядывая на меня. В капсуле становилось все холоднее, а когда погас свет, температура опустилась настолько, что при выдохе появлялось облачко пара. Свернувшись калачиком, я прижималась к стене, наивно ища тепло Демьяна. Но согреть меня он не мог. Я не жаловалась и старалась не показывать, насколько мне холодно. Марионеры умели контролировать температуру своего тела. Наверное, Демьян даже не понимал, насколько я заледенела. Он задавал какие-то вопросы, видя, что я не сплю. Я старалась уловить их суть и ответить, но ясность мысли терялась. Наконец, устав просто закрыла глаза. и притворилась спящей. «Включите отопление!» — взвал толстяк из соседней камеры. «Мы же замерзнем насмерть!» Это был крик в пустоту. Никому тут дела нет до нашего комфорта. Я не шелохнулась, не открыла глаза, просто погружалась в глубокий сон. «Анита!» — позвал Демьян. «Анита, тебе холодно!» Отвечать уже не было никаких сил. Я просто отключалась. Анита взревела он уже громче. «Что ты орешь, марионер?» — за меня решил ответить толстяк. Его голос дрожал то ли от злости, то ли от холода. «Это у вас в тело встроен полный климат-контроль, а мы, простые людишки, тут сдохнем, примерзнув к лавкам. Умирает девка твоя, уснёт и не проснется». Как и все мы тут. Что-то грохнулось со стороны камеры Демьяна. С трудом приоткрыв глаза, я узрела невероятное. Мой мужчина поднял свою койку, скинув с нее матрас, и ударил ею со всей дури о стену, да так, что ее ножка пробила пластик. «Сейчас будет теплее, солнышко», — зло пропромотал Демьян. «Сейчас все будет хорошо». Выдернув койку, он снова замахнулся и нанес очередной сокрушительный удар. Прореха между нашими камерами увеличилась. Что-то щелкнуло, и над дверью обоих камер выехала черная штука, похожая на дуло пушки. Снова щелчок, и из нее хлынуло пламя, опаляя потолок. Оно неистово ревело и прожигало дыру между нашими камерами. Небольшое, но все же сквозное отверстие. — Вот так лучше! — пробормотал Демьян, тяжело дыша. — Эта штука согреет воздух. Я не дам тебе там замерзнуть. Несколько минут пламя клубясь вилось по потолку. В камере действительно стало тепло. Вентилятор подачи воздуха работал на износ, поддерживая уровень кислорода. Вскоре все стихло. и я немного отогрелась. «Анита!» — снова позвал Демьян. «Поговори со мной. Не спи». Я повернула голову. Марионер уже выдернул свою койку из стены и поставил ее на место. Матрас был уложен, а Демьян сидел и не сводил с меня своих обеспокоенных желтых глаз. «Откуда ты узнал, что можно вызвать пламя?» Прошептала я потрескавшимися от холода губами. Мужики в колонии часто так делали, чтобы не замерзнуть. Если камера становится негерметичной, то срабатывает система утилизации, но если дыра мелкая и соединяет соседние камеры, то пламя небольшое. Такие вот особенности конструкции. Теперь огонь будет появляться каждые полчаса и согревать тебя. Услышав эти слова, толстяк из соседней камеры подхватил свою койку и, как заведенный, принялся долбить ею о стену. Выглядело это почему-то комично и нелепо. Все, чего он добился, — это шишка на лбу от отскочившей мебели. Столь мощной силой, как у марионера, он явно не обладал. — Как ты выжил там, за Плутоном? Повернувшись, я обвела пальцем контур лица Демьяна через пластик. Мужчина улыбнулся и прижал ладонь к стене. Так и выжил солнышко. Он хмыкнул. Крушил камеры карантина. — Ты шутишь, — догадалась я. — За что тебя отправили в колонию? Кого ты убил? — Это плохой вопрос, земляночка. Он скривился. Но все равно, рано или поздно, придется рассказать, так ведь?» Я кивнула, хмыкнув носом, который, кажется, решил расклеиться. Надеюсь, насморк не перерастет во что-то серьезное. Я всегда начинала болеть, стоило мне хоть немного замерзнуть. Вот и сейчас незаметно подкрадывалась пресловутая простуда. «Я, как и любой марионер, служил в армии». Мужчины в моей семье уже поколений семь, а то и восемь, становились военными. Так и я, окончив военно-воздушную академию, пошел служить. Карьера быстро пошла в гору. В звании лейтенанта начал летать на осе. Спустя два года за успешное выполнение боевого задания получил капитана. Женился для солидности, хотя, признаюсь, Дома практически не жил. Так, заходил набегами. А потом, после очередной зачистки периметра от нелегальных колонистов, сцепился в баре с каким-то бедолагой. Тот оказался активистом и защищал права людей, населяющих незаконно отстроенные трущобы за орбиты Сатурна. Слышал о таких? Я кивнула. Читала, что люди там станции незаконно строят. Их периодически разгоняют. Поделилась я своими скудными познаниями о жизни нашей звездной системы. Все верно. Люди летят покорять пояс Юпитера и Сатурна. Но оказываются не у дел. Денег нет, работы тоже, а жить где-то надо. Вот и строят весьма ненадежные станции поселения самостоятельно, просчитывая орбиты и налаживая системы жизнеобеспечения. Большинство там проживающих — пираты и контрабандисты. Есть и вполне мирные жители. Но кто же их спрашивает? Когда зачищают, то уничтожают всех, нередко детей и женщин. Хотя мы старались вывести их всех из зоны огня. Но люди — они такие люди. Демьян смолк, видимо, вспоминая о чем-то. Вот тот бедняга-правозащитник увидел меня и прицепился. Читая мне лекции о морали, продолжил он нехотя. Я пьян был, не рассчитал силу удара. Убил беднягу мгновенно. Утром, когда проспался, понял, что нахожусь в камере. Потом суд. Жена того мужика, трое детей. Что я им сказать мог? что пьяный не соображал, что делаю и кто передо мной. Это не оправдание. Дали мне шестнадцать лет колонии на палладе, но потом предложили сократить срок до восьми лет, но ну, на рудниках за орбитой Плутона. Я согласился. Вот и вся история. Ничего героического. Пьяная выходка, оборвавшая чужую жизнь. Я молчала, обдумывая услышанное. Действительно, некрасивая история. Погибшего мужчину стало жаль. Он ведь ради людей старался. — А твоя жена? Где она? — Не знаю, они-то. Мы сразу же развелись. Демьян как-то странно сморщился и отвел глаза в сторону. — Эй, муж для карьеры нужен был. Мой отец не захотел такого позора. И сделал вид, что я и вовсе не его сын. Братья также исчезли из моей жизни. Для любого мужчины в нашей семье на первом месте всегда стояла карьера, а не семья. Я их не осуждаю. Живут так, как знают и могут. Грустно. И так не похоже на мою семью. Я всегда жила, купаясь в маминой заботе и ласке. Это как-то неправильно. — шепнула я. — Семья всегда должна быть на первом месте. У меня никогда ничего и никого цене мамы не было. И я для нее всегда на первом месте. Она погибла потому, что меня спрятала понадежнее. Упустила свое время. Спасая от мародеров, меня умерла. Я слышала, что они делали с ней, но застыла, как истукан, даже не попыталась ей помочь. Никогда себе этого не прощу. Не говори так, солнышко. Любая мать жизнь отдаст ради ребенка. Моя мама, пока жива была, все пыталась нас накормить цыть нея, да одеть красивее. Я не ценил ее стараний при жизни. Понял, насколько она ценна и важна уже потом в колонии. Там выдалось много времени подумать о жизни, и пересмотреть приоритеты. Но зачем ты на Аюту подался? Мог ведь и в Солнечной системе остаться? Спросила я. Мог, но зачем? Я пару лет изучал всю информацию об этой системе. Читал статьи и хроники путешествий. Охранники подкидывали литературу. Разведал и выяснил все. Какому же мужчине не хочется иметь свой кусок земли? Да и возможностей там много, особенно для бывшего военного пилота. Я все же офицер. Армейского звания меня никто не лишал. — Ты мог вернуться в армию? — недоверчиво уточнила я, приподнявшись на локтях и заглянув в его лицо. — Мог, — подтвердил он мою догадку. А потом, хитро глянув на меня, спросил. — А зачем мне туда возвращаться? Я пожала плечами. Как это зачем? А карьера? Для чего на мне, эта карьера? Чтобы путать на старости лет имена своих детей и полировать вечерами медальки, как мой отец? Нет, такой карьеры я не хочу. А встретив тебя, тем более не хочу. Мне теперь другое надо. И что ты хочешь? Спросив, я даже дыхание затаила. Лишь хлюпнув потекшим носом. «Тебя хочу, Анита, во всех смыслах!» От таких слов я вспыхнула, как маг. Словно пытаясь скрыть мое смущение, Сверху взревело пламя, обогревая наши камеры.